Глава 44. 24 января, 17 часов 44 минуты. 8 миль под Тихим океаном. «Сколько кислорода у нас осталось?» – спросил Адам. Брайан постучал пальцем по манометру. «После сброса наших запасных резервуаров у нас есть в лучшем случае 4-5 часов. То же самое и с батареями». Адам стиснул зубы. «Как раз достаточно времени, чтобы написать наши некрологи». Фиби внешне казалась невозмутимой. Она продолжала изучать жизнь окружающего их водного пространства. На коленях у нее был блокнот, и она быстро делала черновые наброски. Весь последний час они с Датуком шептались, размышляли, теоретизировали обо всем на свете. Адам подозревала, что, по крайней мере, со стороны Датука это делалось для того, чтобы отвлечься от неизбежного. Фиби указала на сияющий водоворот сотен полипов. Они проносились мимо и кружились в сложном скоординированном танце. «Такое поведение меньше похоже на стайку рыб, больше на бормотание скворцов», — Дотук наклонился ближе. «Они, должно быть, используют комбинацию биолюминесцентных узоров и звуковых сигналов для синхронизации своих движений. Такое поведение может объяснить то, почему этот вид кажется более умным, чем средний осьминог. За редким исключением, осьминоги ведут одиночный образ жизни». Интеллект гораздо лучше развивается в социальной структуре, которая требует оттачивания навыков общения и сотрудничества». Адам отключился и тяжело вздохнул. Затем повернулся в другую сторону. Посмотрел в сторону темного леса и представил себе трещину. Они мониторили ее с помощью гидролокатора, наблюдая, как самый нижний край приближается к узкой щели. Казалось, что наверху трещина шире, но пройти сквозь бутылочное горлышко внизу было невозможно. Какое-то движение привлекло его внимание к опушке черного леса. Стайки биолюминесцентных существ кружились на его окраинах, мечась среди стволов, словно желая войти, но все еще опасаясь радиации. У него на глазах их там собиралось все больше и больше. Этакая раздосадованная армия. «Что они делают?» — пробормотал Адам. Фиби оглянулась. «Что-то не так?» Адам повернулся к Брайану. «Можешь нас развернуть?» Австралиец кивнул и включил двигатели, чтобы развернуть кармаран. Все наблюдали за скоплением на этой почерневшей опушке леса. «Их как будто что-то зовет», — сказал Датук, «но они не осмеливаются пересечь облученную зону, чтобы попасть туда». Фиби надела акустические наушники. Затем прислушалась, и ее лоб прорезали две глубокие морщины. Она повернулась к Брайану и указала на наушник. «Можешь поставить это на громкую связь». Он щелкнул выключателем, и батискаф наполнился глухим ревом. Несколько пролетающих мимо полипов развернулись и вернулись к Кармарану. Внутрь, пристально рассматривая их, заглянули светящиеся глаза. «Они тоже это слышат», — сказал Датук, — «и это явно привлекает их». Фиби кивнула. «Кто-то транслирует этот звук сверху, и он эхом отдается сквозь трещину в желобе». «Но что это?» — спросил Адам. «Кто его посылает?» Брайан указал на монитор справа от руля. «Звук исходит от «Титана X. Он сопровождается текстовым сообщением. Он оглянулся. «От нашего старого товарища Монка». Адам подался вперед и почти взгромоздился на Брайана. Австралиец толкнул его локтем. «Сейчас отправлю это на ваши экраны». Адам вернулся на свое место и прочитал длинное послание Монка. В нем рассказывалась история, уходившая в прошлое на два столетия. Монк явно пытался поделиться как можно больше информацией. «Ревущие быки?» — сказал Датук. «Это то, что мы слышим?» Неужели их рев переполошил этих существ? Фиби, похоже, это не удивило. Эти виды общаются с помощью звуковых волн, вероятно, благодаря кремнию в их ДНК или некоторому усилению посредством кристаллической структуры их коралловых скелетов. Независимо от причины, для них это явно мощный инструмент. Адам повернулся. Рев в сфере стих. Гидроакустическая связь медленно ослабевала. Он представил, как Титаникс уходит из этих вод и направляется к острову Рауль. Они вышли за пределы досягаемости. Раздосадованный Адам повернулся к остальным. «Что-то из этого поможет нам в нашей ситуации? Монк явно понятия не имеет, в ловушке мы или нет. Похоже, он прислал ровно столько, сколько мог, сообщив нам, где его искать, если мы когда-нибудь выберемся отсюда». Фиби, не обращая внимания на его вопрос, пробежала пальцами по кнопкам сонара, посылая сигналы. Затем склонилась над Брайаном и проверила показания их координат и компас. «Что ты делаешь?» – спросил Адам. Фиби повернулась к нему. «Я знаю, как выбраться отсюда». «Что?» Датук нахмурился. «Как?» Она указала на экран гидролокатора. Тот показывал скан перспективу дальней стены. Картинка представляла собой лоскутное одеяло из твердой скальной породы и черных пятен, которые не ответили на сигнал гидролокатора. Фиби ткнула в самое большое черное пятно. «Это наверняка туннель, и он ведет в направлении координат, которые Монг прислал нам для острова Рауль». «Думаешь, он приведет нас туда?» – спросил Брайан. «Может быть. В том рассказе говорилось о мифе бригенов о радужном змее, о том, как тот может путешествовать по миру через тайные ходы подводного мира. Она взмахом руки обвела похожее на пещеру пространство. От водного колодца к водному колодцу, от одного тонкого места к другому. А остров Рауль – и его легендарный дом», – добавил Адам. «Тогда, как и в Рим, все дороги должны вести туда». Но как мы можем быть уверены, что выбрали верный путь? – спросил Дотук. Как только мы покинем эту пещеру, все это может оказаться лабиринтом. Фиби пожала плечами. Мы или попытаемся, или умрем, – закончил ее мысль рядом. 18 часов 17 минут. С рацией в руке Монк прошел через кормовой трюм Титана X. Его задняя дверь была открыта в сторону моря. Впереди виднелась западная сторона острова Рауль. Яхта бросила якорь в мире от берега. К ним, обрамляя широкий залив, тянулись две песчаные косы. Прямо впереди рокотал и ухал взрывами высокий вулкан. Из пылающей кальдеры, прочерчивая огромные огненные дуги, вылетали лавовые бомбы. Они с шипением падали в бухту или на места выжженных лесов. Когда-то остров был цветущим атоллом, заросшим густыми джунглями и усеянным крошечными озерами. Теперь это был пылающий костер посреди темного моря. Его склоны ощетинились почерневшими стволами. В окутанном дымом полумраке пылали одинокие факелы. На юге череда вулканов уходила вдаль, к побережью Новой Зеландии. Ближайший изрыгал пламя, как Ирауль, но остальные, те, что на расстоянии, померкли и превратились в тлеющие отблески. Монк вышел на палубу. Ковальский ждал в стороне. Что от меня не тянет плавать там, предупредил он, сбрасывая в море угольки сигары, добавляя их к слою пепла и без того толстому. Несколько клочков моря вспыхнули пламенем, но не дымная пелена и не пожары беспокоили его в первую очередь. По всему заливу, в присыпанной пеплом воде, кружились сотни шипастых шаров. Грей предупредил всех об этих огненных минах и опасности, которую они представляли. Монк поднес к губам рацию и связался с мостиком. «Говорит Коколис. Я занял позицию. Слышите меня?» «У нас все готово», — ответил Бёрд. «По вашей команде мы запустим эту запись через корабельные сирены и аварийные громкоговорители. Будет громко. Вы уверены, что хотите быть снаружи?» «Готовьте звуковую пушку», — сказал Монк и опустил рацию. Он намеревался оставаться здесь, чтобы своими глазами увидеть любые изменения. Ковальский был здесь же на перекуре. Мгновение спустя раздался приглушенный рев, эхом разносясь над морем. Его громкость стремительно нарастала. Монг поежился и вздрогнул. Ковальский зажал уши огромными ладонями. Вскоре звук превратился в пронзительную сирену, от рева которой завибрировал весь корабль. Он сотрясал настил под ногами, взбалтывал слой пепла в воде. «Титан Икс» стал самым большим в мире камертоном. Этот звук сотрясал кости Монка, проникая под кожу. Спасает от него уши и тело, тот отступил в трюм. Какая-то частота в этом реве сжала его протез. Модуль РЭП под его ладонью обжигал, как раскаленный металл. Монк даже испугался, что он может расплавиться и проникнуть под кожу. Голову пронзила боль, поднимаясь вверх от шрама за ухом, где был размещен его критикальный имплантат. Монк вспомнил, как Грей упомянул, что низкочастотный сигнал вывел из строя электронику лунного посадочного модуля — и, возможно, китайской атомной подводной лодки. Неужели этот трев содержит какую-то волну, столь же разрушительную? Он отшатнулся назад. Перед глазами все расплывалось. Наверное, зря я вышел наружу. В следующий миг к нему подскочил Ковальский. Он подхватил Монка и держал, не давая ему упасть. Затем Джо указал за корму. Монк моргнул и прищурился. Остров Рауль все еще трел и дымился. Его кальдера сочилась огнем — но каскад пламени угас. Потоки лавы, катившиеся по его склонам, похоже иссякали. Гора в последний раз изрыгнула огонь и умолкла. Все еще подавленный ревом, Монк двинулся вперед. Его взгляд был устремлен на юг. Огненная линия вулканов также пошла на убыль. Далекое сияние исчезло. Ближайший пик медленно исчезал во мраке. Он поднял рацию и крикнул. «Берт, прекращайте!» Он не слышал подтверждения, но сирены и динамики стихали и, наконец, окончательно умолкли. В ушах все еще звенело. Коколис повернулся к Ковальски. Я не думал, что это сработает, признался он, особенно так быстро. Ты о чем? Джох муро посмотрел на него и поднял сигару, уже сгоревшую до маленького курка. Прошел почти час. Что? Ковальский поковырял пальцем в ухе. Не знаю, восстановится ли когда-нибудь у меня слух? Монг посмотрел на свой протез и потер висок. Время ускользнуло от него. Он разжал и снова сжал кулак. Похоже, все в порядке. «Смотри!» — сказал Ковальский, указывая на залив. Без факела вулкана мир потемнел. Пронизанные снизу мягким светом, над водой светились слои пепла. Пятна становились все ярче, уходя под воду и снова выныривая. Их всплывало все больше и больше, пока, наконец, весь залив не стал буквально кишетьями — Некоторые пробили сквозь слой пепла, мерцая блестящими отблесками изумруда и кобальта. «Радужные змеи!» Монка вышел на палубу. При виде представшего его взгляду зрелища у него перехватило дыхание. Он почувствовал, что его шатает, и ухватился рукой за стальную А-образную раму, свисавшую над кормой. Это была система спуска и извлечения из воды кармарана. Вспомнив о других, он поднес рацию к губам. «Мостик, есть известия от кармарана?» Он ждал ответ. Тот не торопился, как будто отягощенный дурными вестями. «Нет», — наконец сказал Бёрд, — «возможно, нам придется считать их пропавшими без вести». 18 часов 45 минут. «Есть ли у нас какие-то соображения насчет того, где мы сейчас находимся?» — спросил Адам. Фиби услышал его, в его голосе отчаяние. «Они шли по этому лабиринту уже больше часа, скоро у них закончится кислород». она покачала головой и посмотрела на сонар. Кармаран завис в огромной пещере. Та была полна кораллов, в которых кипела яркая сияющая жизнь. Увы, к настоящему моменту даже ее энтузиазм по поводу этого дивного затерянного пейзажа угас. На восток простираются четыре туннели-пропасти, сообщила Фиби. Я не могу сказать, какая из них может привести к острову Рауль, если вообще может, добавил Датук, измученный и опустошенный. Брайан предложил единственный доступный им вариант. «Мы всегда можем подбросить монетку!» Фиби нахмурилась, отказываясь мириться с поражением. Выйдя из первой пещеры, они обнаружили лабиринт пересекающихся туннелей, зазубренных трещин и бездонных пропастей. Сейчас им изменял даже компас, временами бешено вращаясь в невидимом магнитном потоке. Фиби не была уверена, что сможет даже проследить их путь до того места, откуда они стартовали. Единственное, что обнадеживало, это показания внешнего давления. Оно неуклонно снижалось. Чтобы регулировать их плавучесть, Брайан был вынужден постоянно сбрасывать балласт. Это указывало на то, что они движутся вверх. В данный момент внешнее давление составляло 15 тысяч фунтов на квадратный дюйм, а значит, они находились на глубине около 10 тысяч метров. «Мы наверняка где-то рядом», — сказала Фиби. «Остров находился всего в восьми милях от Титана X, а к тому времени, когда мы вышли из первой огромной пещеры, мы преодолели расстояние в две мили, и сейчас уже приближаемся к водам острова». «Даже будь это правдой», — сказал Адам. «Как мы туда проберемся? Сонар не обнаружил в крыше над нашими головами ни одной щели, трещины или шва. Просто бесконечный монолитный камень». Фиби вздохнула. «Тогда просто продолжаем движение. Все равно у нас нет выбора». Брайан включил двигатели, и Кармаран заскользил вперед. Их движение привлекло внимание нескольких проплывающих мимо полипов. Они развернулись и придвинулись ближе, бросая внутрь сферы любопытные взгляды, затем умчались, извиваясь словно хлысты. На их место тотчас примчались другие, каскадами носясь вокруг них, вспыхивая и переливаясь огнями. Фиби заметила в их поведении некую нервозность, но, скорее всего, это было лишь отражением ее собственного напряжения – «Должно быть здесь час пик», — пробормотал Брайан. Фиби усмехнулась, но потом поняла. «Он прав». Она остановила сонар и принялась рассматривать растущую светящуюся реку, протекавшую рядом с ними. Она могла бы не обращать на нее внимания, вот только все полипы мигали так же настойчиво, как и первая пара. Брайан начал было уводить Кармаран прочь, подальше от этого транспортного потока. Фиби протянула руку и вернула руль в прежнее положение. «Следуйте за ними», — Адам подался вперед. «Что это такое?» Она пропустила мимо ушей его вопрос и надела акустические наушники. И тут же ей в уши ворвался хор голосов кораллового леса. Она прищурилась, пытаясь уловить более глубокий тон, но было слишком шумно. Впереди ветка гнездящихся полипов взлетела высоко вверх и нырнула в поток. Адам коснулся ее плеча. «Фиби?» Она сняла наушники и повернулась к нему. Смотрите, как мигают полипы, как строится их армия. Как в той первой пещере, когда они сгрудились на опушке облученного леса. Датук понял. Они отвечают тем же, вероятно, на тот же сигнал. Нарев, который транслировал нам Монг, добавил Адам. Он планировал передать тот же сигнал над водами острова Рауль, Фиби посмотрела вперед. Я думаю, эти существа слышат его сейчас, как и раньше. Откликаются на зов сирены. Адам сел прямее. Тогда они могли бы вывести нас отсюда. «Я не жду», — Брайан наклонил кармаран и включил двигатель на полную мощность. «Не хочу отставать». Преследуемые подводными радугами, они двинулись дальше по сияющей реке. Стая устремилась в дальний туннель, через небольшую пещеру и вверх по длинной спиральной трещине. Чтобы не отставать, Брайан сбросил часть балласта. Фиби помигала огнями батискафа, почти синхронно с полипами, сообщая о своем намерении. «Мы тоже идем туда». Они достигли конца спирали и оказались в чашеобразной пещере. Та была полна гигантских кораллов, но их гнезда в основном были пусты. Только несколько горсток полипов кружились и плавали по этому темному лесу. Адам резко подался вперед и постучал по экрану гидролокатора, показывавшего карту свода над их головами. «Шов! Прямо там!» Брайан посмотрел на темную тень и выпрямился на сиденье. «Сбрасываю весь балласт». Кармарана рванул вверх, крутясь при подъеме. Светящаяся волна полипов поплыла вместе с ними. Они вместе устремились к той трещине в крыше. Фиби посмотрела на полипы. Ей было известно, что эти существа могут путешествовать намного быстрее. Они остаются с нами, поняла она. Они не хотят, чтобы мы отставали. Подходим к шву, предупредил Адам. Похоже, придется идти впритык. Я проведу нас, пообещал Брайан. Но выбор уже был сделан за них. Что-то толкнуло их снизу. Подъем ускорился. Фиби наклонилась и посмотрела вниз. Под кармараном размахивал щупальцами огромный полип размером со слона. Это он толкал их вверх. «Мы движемся слишком быстро», — предупредил Брайан. На такой скорости наши подруливающие устройства не смогут точно корректировать курс». «Тогда будем надеяться, что этот зверь под нами хорошо прицелился», — Адам посмотрел вверх. «Потому что пути назад больше нет». Их скорость неуклонно возрастала. «Держитесь крепче!» — призвал Адам. Подсвеченный сияющей рекой над их головами, разлом как будто устремился к ним. Вскоре они вошли в него. Фиби втянула воздух, пытаясь сжаться в плотный комок. Стены с обеих сторон проплывали всего в нескольких дюймах от них. Их украшали пышные рюши колышущихся анимонов и густые скопления водорослей. Судя по всем этим зарослям, разлом был древним. До нее дошло, через что они сейчас шли. Через одно из истонченных мест, о которых говорили аборигены. Наверняка нечто подобное есть и в морях у горы Тамбора, древнее окно между двумя мирами. Через несколько минут Кармаран вылетел из разлома в открытую воду. Их провожатый напоследок силой толкнул батискаф, а затем унесся прочь. Светящаяся волна текла мерцающей рекой по черной воде, направляясь к острову Рауль. «Похоже, теперь мы сами по себе», — сказал Адам. «Не волнуйтесь, братцы», — Брайан показал пальцем вверх. «Я знаю дорогу отсюда». Фиби проверила их глубину. «Пять тысяч метров». «С тем импульсом, который нам придали», — сказал Брайан. «Мы будем наверху через 20 минут». Он ошибся. Это заняло всего 15. Кармаран достиг поверхности и, почти как пробка из бутылки, высоко выскочил из воды». Затем упал, на микудя назад под воду, вновь вылетел вверх и, наконец, поплыл по волнам. Брайан перелез через остальных, чтобы открыть люк. Адам опустился на место пилота и прильнул плечом к плечу Фиби. Они смотрели через волны на тлеющие останки острова Рауль. «Титан Икс» сиял огнями в миле от него, стоя на якоре у входа в залив. Вода там бурлила и переливалась всеми оттенками радуги. «Неужели мы это сделали?» — спросила Фиби. Адам коснулся ее подбородка и перевел ее взгляд дальше на запад. Черная завеса облаков более-менее рассеялась, обнажив взору пик на горизонте, на изгибе мира, который теперь казался новым для ее глаз. Но одна деталь оставалась вечной и полной надежды. Над морем ярко светило вечернее солнце. Фиби улыбнулась. «Да, мы сделали это».